Глава третья. Сегодня я проснулась с чувством полнейшего морального удовлетворения. Среди пантер бытует поверье, если кошка встретила ночь в кругу сородичей, ей будет сопутствовать удача. Хотелось верить, что это так. В любом случае, знать, что ты не одна, что рядом есть такие же, как ты, это многое значит. И плевать уже на зловредного Назарова, плевать на его кралю-галю. на все плевать, ведь я больше не одна. Бабушка говорила, в годы ее молодости пантер было в разы больше. Но то ли они ушли все, то ли еще что случилось. В общем, нас почти не осталось в городе. Зато количество волков увеличилось чуть ли не вдвое. Вот они и чувствуют себя хозяевами жизни». Теперь мне ясно, к чему относилась фраза Назарова «Я вас на дух не переношу». Он в курсе, что Густава Пантера, однако до сих пор не в курсе, что я тоже. Лучше бы так все и оставалось. Наживать себе врага в лице наглого волчара совершенно не хочется, как не хочется терять место. У меня есть все шансы заявить о себе, я готова много работать, готова идти к своей мечте, участию в международном конкурсе кондитеров «Панкеза». В столь приподнятом настроении я приехала в ресторан. Однако, мое настроение улетучилось практически сразу, ведь на кухне опять бродил туда-сюда Дикий Назаров. Причем бродил около моего стола. «Доброе утро!» Надела на голову колпак, одернула китель. «Что-то я уже начинаю нервничать, а это нехорошо. Не дай бог когти полезут или клыки». «Доброе!» Тут же остановился. «Разговор есть!» «Слушаю». Осторожно, почти крадучись, подошла к столу с другой стороны. «Вчера в ресторан приходили мои знакомые. Люди влиятельные. Так вот, они остались более чем довольны твоими десертами». «Ой, как приятно!» «Цыц!» Зыркнул на меня так пугающе, что и впрямь испугалась. «Я еще не закончил. Когда начальство говорит, подчиненные молчат». «Ага». А в поклоне согнуться не надо, говорю же, волки совсем оборзели. Угу. Тевнула, губы же инстинктивно вытянула трубочкой, чтобы не улыбнуться ненароком. Короче, поправил галстук. Завтра у младшей дочери того самого знакомого день рождения, и они хотят пригласить тебя в качестве повара на детский праздник. Слышала о кейтеринге? Ну да, слышала. В том-то и дело, что только слышала. Завтра в восемь утра буду ждать тебя у входа в ресторан, чтобы без опозданий. А вы тоже едете? Да. И нас будет всего двое от ресторана? Да. Я прочитал твою анкету, ты же не только кондитеркой занималась на прошлых местах работы. Вроде как су шефа заменяла. И потом, на мероприятие от тебя лишнего требовать не будут. В основном десертное меню и торт, некоторые десерты приготовишь у всех на глазах. «Вот список того, что должно быть при тебе завтра». Вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги, сложенный пополам. «Справишься – получишь лично от меня премию. Не справишься – отпущу на вольное хлеба». «Ультимативно, однако». «Мне на кухне нужны настоящие профессионалы, которые не боятся сложностей. А кейтеринг сейчас тема очень популярная. Людям куда приятнее отмечать праздники на своей территории». «Но с профессиональным поваром под боком». «Я поняла», — и протянула руку. «Бумажку можно?» Он опять втянул носом запах, опять глаза прищурил. «Вот блин, Мюллер недоделанный». «Держи», — вложил мне в ладонь. «Благодарствую, Андрей Александрович». И не удержала улыбки, отчего Назаров еще сильнее насупился. «Да что ж такое? Уже морщина на лбу не рассасывается, а он все хмурится». Какой-то босс чересчур замороченный. Неужели Грановская его совсем не радует? Когда он ушел, я немедленно развернула список. В принципе, ничего сверхъестественного. Трехъярусный торт с начинками, три шоколада, классический чизкейк и тирамису, покрытый легким кремом и украшенный ягодами. Приготовлением придется заняться уже с вечера. Остальное — просто ингредиенты для пирожных, которыми займусь по прибытии на место. И все бы ничего. Но завтра мне придется ехать с Назаровым в одной машине. Даю себе слово, если все получится, отправлюсь в клуб и оторвусь как следует. Тем более премию обещал. Волчий хвост. А через полчаса прибыл сам шеф. И сразу же подошел ко мне. «Доброе утро, Дарья!» — улыбнулся в усы. «Доброе, Густаво!» «Я хотел бы знать...» если у тебя какие нибудь вопросы по поводу того что было вчера готов ответить на любой пожалуй есть три слушаю как вы догадались обо мне скажу честно понял не сразу были у меня сомнения сложил руки на животе ты пахнешь нетипично для пантеры причем пахнешь ярко но нетипично тебя легко спутать с человеком волку особенно усмехнулся. Поэтому Андрей Александрович до сих пор не догадался. И узнал я тебя вовсе не по запаху в итоге. А как же? Это на чем я так прокололась? По урчанию. Ты пару раз увлекалась готовкой и начинала урчать. Надо же. Вот ведь. Ох, и накрутила бы мне уши бабуля за такую неаккуратность. Впредь буду осторожней. «А как так вышло, что вы здесь все, ну, э, пантеры?» Прошептала чуть слышно. «С некоторыми я познакомился в кулинарном училище, когда преподавал. Другие пришли сами. Как ты знаешь, нас мало. Приходится объединяться, держаться друг друга». «Ясно. Получается, Назаров знает, кто вы?» «Знает. И лелеет мечту в скором времени заменить нас всех на своих сородичей». «Оно и понятно. Кошки, и собаки...» — покачал головой. «Вот бывший владелец был простым человеком. Само собой, он сам ничего не знал. Славное было время. Я ведь поднял этот ресторан. Теперь он один из лучших. Жаль, если придется оставить его на волчью свору. Из них повара никудышные». «Понимаю. И так грустно стало. Но ничего. Мы, народ живучий, не пропадем». Тем более теперь в нашей команде есть отличный кондитер. И отправился в свой кабинет. Значит, Назаров хочет всех разогнать. А как же моя мечта поучаствовать в конкурсе? А как же стабильная зарплата? Нет-нет-нет, я не хочу уходить и не уйду. Завтра серый бок останется в восторге от меня. Клянусь своим хвостом. «Ох, Дашенька!» Опять раздался голос Густава. «Совсем забыл». «Отнесите, пожалуйста, банкетное меню Элине Марковне». «Хорошо». «Да, вот кого-кого, а эту сельдь в строгом костюме. Видеть желания нет никакого. Но задание шефа надо выполнять». И, вооружившись меню, пошла в кабинет Грановской. На месте ее не оказалось, зато дверь была приоткрыта. «Оставлю-ка я меню на столе. Придет хозяйка Медной горы и посмотрит». Только не успела я положить бумагу на стол, как со стороны коридора донесся голос Элины. Тут же вспомнились ее страшные глаза, ее приказ не заходить без разрешения. Пришлось действовать в экстренной обстановке. Один прыжок, и я уже повисла на подоконнике с обратной стороны окна. К счастью, за рестораном был небольшой дворик, принадлежащий заведению. Здесь стояли мусорные баки, а главное, можно было не бояться случайных прохожих. Не думаю, что висящий на подоконнике повар не вызвал бы вопросов. Грановская тем временем зашла в кабинет, уселась в свое кресло и кому-то набрала, кому-то вроде Назарова, ибо голосом заговорила прямо-таки Елейным. «Привет, малыш. Сегодня вряд ли получится, а вот завтра вполне. Андрей все равно уедет каким-то своим друзьям за город, а вернется наверняка поздно вечером. Отлично, целую. Жду». И после короткой беседы последовал тонный вздох, что я аж порадовалась за госпожу Грановскую. Как же круто она проведет время завтра, а Назаров-то, походу, олень. Ну, а мне пора как-то самоудалиться, и выход я видела только один — прыгать. Желательно бесшумно, желательно на все четыре конечности. Жалко ли мне босса? Нет, он такой вечно злой, что вон, даже Элина не выдержала, нашла себе отдушину. «Хотя нет, вру. Немного жаль. Не люблю, когда врут, а особенно, когда изменяют. В шкуре обманутой я побывала и могу с уверенностью сказать ощущение «такое себе». По сей день обида гложет. По сей день я отправляю послание Вселенной, чтобы она наказала козла Гаврилова». В кухню вернулась через запасной выход, чем очень удивила Густава. «Лучше не спрашивайте», — подняла руки вверх. Просьбу ваша выполнила. Меню у Элины Марковны на столе. С трудами праведными время пролетело незаметно. Я успела практически все. Свежеприготовленный торт стоял в холодильнике, а официанты забирали десерты один за другим без задержек. К вечеру еще зашел администратор зала и передал мне конверт с деньгами от Назарова, чтобы я купила необходимые продукты для завтрашнего мероприятия. Это он, конечно, вовремя. На часах, между прочим, конец рабочего дня. Придется тащиться в круглосуточный супермаркет, ибо, по словам администратора, куплено все должно быть именно сегодня. Именно на деньги босса. Тебе помочь? Откуда не возьмись, рядом со мной возник су-шеф Виктор. Еще одна кошачья особенность – передвигаемся мы настолько осторожно и бесшумно, что порой сами от себя в шоке. «Ой!» – аж вздрогнула. «С чем помочь?» «Извини». Не хотел пугать, сразу смутился. «А помочь со списком? У меня машина, я мог бы тебя свозить. Это ведь для завтрашнего кейтеринга?» «Да, для него самого». «Ну вот, не сама же ты будешь все это таскать. К тому же купленные продукты положено держать в холодильниках или кладовой ресторана, и пока ты промотаешься туда-сюда-обратно, совсем стемнеет». Виктор мужчина симпатичный, воспитанный, Немного застенчивый, но тут не постеснялся, сам подошел. Да и потом, почему я должна отказываться? В самом деле, я же не лошадь, тягловая, а кошка? Окей, договорились. Через пять минут я забралась в машину су-шефа, и поехали мы в проверенный Виктором магазин. «Даша, а можно вопрос?» Прозвучало довольно подозрительно. Я, между прочим, заметила, Белинский с меня глаз не спускает с самого первого дня. «Задавай!» — откинулась на спинку кожаного сиденья, инстинктивно поелозила по ней спиной. «Ну что делать? Привычка метить территорию!» «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «Нет!» И уставилась на него в ожидании следующего, не менее скромного вопроса. «Это просто...» Тут же покраснел. «Здорово! А могу я пригласить тебя как-нибудь на ужин?» «Да вы смелый зверь, господин Белинский!» «Не боитесь, что я одичалая, что могу поцарапать или покусать?» «Как же мне этого не хватало! Говорить о себе вот так открыто, без оглядки, без страха!» «Поверь, я в силах усмирить дикую кошку!» «Ого! И что идет в ход? Намордник, поводок, клыки?» «Забота! Чем добил меня окончательно в хорошем смысле слова? Для нас ласка и забота — это все. Говорят же!» «Кошка там, где ее кормят». «В принципе, все верно». «Мы готовы быть преданными тем, кто о нас заботится, кто нас любит». «И когда встречаются две кошки, как, например, мои родители, от нежности плавится все вокруг. А уж какими залюбленными получаются их дети!» Бабушка рассказывала, «Мама с отцом с меня пылинки сдували». «Жаль, продлилось это недолго». Однажды они уехали в гости к друзьям и больше не вернулись. Лобовое столкновение на трассе. Потеряла я их в семилетнем возрасте. Помню, неделю не вылезала из шкуры, все сидела на антресоли, спрятавшись за пакетами с зимней одеждой. Но бабуля помогла. Она тогда сама обернулась, легла на пол и начала урчать. Редкий котенок не выйдет на такой зов. Я и вышла, села к ней под бок и грелась, долго грелась, а еще плакала. Прямо без ножа режешь, — улыбнулась. Можно сказать, не оставляешь выбора. Ты классный, ведь? подняла на него взгляд. Но я пока не готова. С прошлого места работы ушла как раз по причине расставания. Надеюсь, ты меня правильно поймешь. Конечно пойму. Я обещаю, торопить не буду. Спасибо тебе. К десяти часам вечера мы успели и продукты купить, и завести их в ресторан, и даже расфасовать по пакетам, чтобы завтра я не тратила драгоценное время. Виктор просто чудо, а не кот, вот честно. Уж не знаю, на самом ли деле он такой отзывчивый, или все дело в его далеко идущих планах на меня, но в любом случае огромное ему человеческое спасибо. Даже до дому довез. «До завтра, Даш». Проводил до подъезда. «Хороших снов». «Еще раз большое тебе спасибо! Очень выручил!» «Мы должны помогать друг другу», — любезно придержал дверь. «Верно. И тебе хороших снов. До встречи!» В квартиру зашла, что называется, без ног. Но такая жизнь мне нравится. Люблю движение, оно отвлекает от ненужных мыслей, не дает концентрироваться на плохом. В рябе я откровенно закисла, превратилась в ручную кошку Гаврилова, чем он пользовался без созрения совести. А нашел себе в итоге волчицу. Что ж, будет мне наука. Кошки должны быть с кошками, собаки с собаками. И только так. Ладно, пора поспать. Завтра еще предстоит произвести фурор и не пасть смертью храбрых. Когда же легла в постель, когда обняла любимую подушку в форме котейки, вдруг пиликнул телефон. Причем пиликнул сообщением неужели виктор решил все таки поторопить меня а нет то был не виктор то был злой волк назаров это а а напоминаю завтра восемь ноль ноль у входа без опозданий ух как строго господин а а интересно со своей грановской он также общается это а а стоять лежать а порт брр волки